Несмотря на странное впечатление, которое произвела на него преобразившаяся Агнес, Тремен испытывал сильное желание потребовать своего коня и скрыться. Он мечтал заполучить шкуру Нервиля, но вместе с тем и гривы и затеи юной болтушки казались ему недостойными месть. И на этот раз Феликс выразил мысли друга. Боюсь, мадемуазель, что вы сейчас вынуждаете господина Трамена, недолго думая спастись бегством. Я его считала смелым. Он не трус, но представьте себе, что все может повернуться иначе. Мой друг очень богат. Все здесь так считают, и это правда. Наверняка богаче, чем старик Уаскур. Нервили может прийти в голову мысль о выгодном браке. Так скажите, как, по-вашему, должен вести себя Гийом, если граф предложит ему руку дочери? «Без колебаний жениться на ней», — ответила Роза уверенно, «поскольку я не в счет, он едва ли найдет лучшую партию». «Об этом не может быть и речи», — воскликнул Тремен вне себя. «Мадемуазель, имея честь, «Останьтесь. Прошу вас, останьтесь. В таком случае я признаюсь, что придумала всю эту комедию. Даю вам честное слово». Гийом открыл было рот, чтобы ответить, но Феликс его опередил. «Это гарантия. Однако, прежде чем он согласится, а я уверен, что он согласится, я бы посоветовал ему немного поторговаться». О чем? Весьма желательно, и по одной весьма важной причине, как можно скорее получить аудиенцию у его высокопреосвященства епископа Кутанского. Девушка испытующе посмотрела на мужчин, желая узнать, уж не смеются ли они над ней. Но серьезное выражение лица одного и мрачный вид другого – Развеяли ее сомнения. В тишине послышалось пение птиц, затем в замке пробил колокол. Наконец она серьезно заявила. Еще до вашего отъезда я вам вручу рекомендательное письмо от тетушки, которое обеспечит вам наилучший прием. Ее щедрость столь безумна, что его Высокопреосвященство ни в чем ей не откажет, если, разумеется, речь идет о серьезном деле. Но уж в этом вы будете сами его убеждать. В таком случае я сделаю то, о чем вы меня просите, заверил Гийом. По-моему, пора возвращаться. В назначенный час Тремен шагал по роще, борясь с непреодолимым желанием достать свою длинную глиняную трубку и сделать несколько сладких затяжек. Но разве мог он навязывать нежной девушке запах, в котором было что-то от морского разбойника? Это вынужденное лишение ухудшало и без того плохое настроение. Он смеялся над собой и лелеял надежду, что Агнес не придет, и что задуманный мадемуазель де Монтандер безумный план рухнет сам собой. В десятый раз он посмотрел на часы, решил, что снимется с места, лишь только наступит половина четвертого. Как увидел, что она приближается, его досада чудесным образом улетучилась. Ее легкое, медленное сообщало ни малейшего движения ее плечам и изяществом присущими лишь высочайшим особам. Ее осанка ничем не напоминала напряженные позы, которые она обычно занимала в присутствии отца. Он обратил внимание на тонкость ее рук, поддерживавших длинные платья, И на черные волосы с мягким отливом, собранные на затылке в плотный пучок из кос. А глядев ее, он подумал, что хотя Агнес Денервиль и не была поистине очаровательной, ей удавалось в то же время быть очень красивой.